Я пошел служить в полицию, потому что так надо. Мой дед был копом. Он отправил за решетку целую кучу недоносков. Отец работал в правоохранительных органах до глубокой старости. Можно сказать, инстинкт ищейки у меня в крови. О том, чтобы я решил открыть ларек и начал продавать пончики, и речи не шло. Фамилию Голд на улицах Глум-Сити знали все. В 80-х было не сладко. Наркотики, шлюхи, торговля оружием. Каждый второй присловутый гангстер хотел отгрызть кусочек от сочного пирога. Мы с парнями многих из этих зверей посадили за решётку. Мой напарник Клайд Барнс буквально спал и видел, как бы поубивать всё это мафиозное отреби, заполонившее город. Клайд был тем ещё упрямым сукиным сыном. Больше всего на свете он ненавидел подмазанных чиновников, что сидели на подсосе у воротил криминального мира. Все знали. Нам нужен лишь щелчок пальца, и мы закроем их всех. Ну чёрт возьми, деньги в подобных делах решают многое. Мы с Барнсом хватали преступников за задницы, накрывали их нелегальные казино и прачечные для отмывания денег, но продажные прокуроры и судьи отпускали ублюдков на свободу. Один большой замкнутый круг. Я чувствовал себя безмозглой белкой в колесе, которое не суждено добежать до финиша. Да, мафия стала бельмом на моём глазу. Будь моя воля, я бы поставил напыщенных уродов в дорогих костюмах к стенке и расстрелял без воззрения совести. Мой сын стал бы только крепче. Но как бы я ни кипел к ним ненавистью, у мафиозных кланов были свои порядки. Законы и логика в поступках. Если они убили очередного терпилу, то в 99% из 100 тому виной служили деньги. Задолжал, отказался платить, неважно, везде присутствовал шелест купюр. А затем на арене появился новый игрок, организация, о которой никто ничего не знал, но после того, как они открыли свои глаза, всё изменилось.